Глава пятидесятая. «Не переживай», — Давид сжимает холодные пальчики девушки, другой рукой уверенно держа руль. «Путь не близкий до клиники, где Виктор лечится, да и стоит дороговато», как ему поведала еще утром Ирина. Слава богу, броня недоверия пала смертью храбрых, девушка раскрылась навстречу монстру, и даже голос гневного беса не смог ничего возразить. «Офигеть!» Это все, что Карим произнес в голове Анатановича, на что тот лишь ухмыльнулся. Сам в шоке от столь резкого и бурного поворота событий. А тихая «я люблю тебя» вообще напрочь снесло все стереотипы, что Давид столько лет холил и лелеял, веря во всю ту чушь, что сам же себе и придумал. А тут банальщина, по сути, хочется свернуть горы. Ради ее улыбки и уверенности в завтрашнем дне. Андрей Вячеславович звонит только в экстренных случаях. Ира нервничала, но старалась держать себя в руках. «Ты говорила». Давид то косился в сторону печальной девушки, то смотрел на полупустынную дорогу, уверенно ведя автомобиль по трассе. «Ему в прошлый раз плохо было», Ира все-таки призналась, хотя до победного балансировала. «Врач сказал, что состояние ухудшается, как бы... С ним все будет хорошо». Давид сильнее сжал пальцы малышки. «Мы совсем справимся» как само по себе вырвалось это «мы», и даже не покоробило мужчину, хотя до недавнего времени это слово он не признавал, ни в каком виде, и даже слышать ничего не желал, когда кто-то из его временных подружек пытались надавить, вставляя это злосчастное «мы», а сейчас душу согревал. «Да уж, пора менять жизненные цели и принципы, иначе труба тебе, Натанович, на своем мужском эгоизме отношений не построишь». «Здесь направо», — Ира кивнула, а мужчина снизил скорость. С двух сторон сосны ветер дует, красота неописуемая. В любое другое время он обязательно бы свернул в лес на какую-то поляну, чтобы сидящую рядом девушку соблазнить, но только не сейчас. Ей плохо, хотя пытается держаться. Но намётанный глаз монстра ловит каждый момент. Нервничает, губу кусает, пальцы ледяные. Как бы он хотел забрать у неё часть той боли, что терзает малышку изнутри. «Во двор можно заехать?» Давид остановил машину возле ворот, на что Ира лишь покачала отрицательно головой. «В конце аллеи припаркуйся, я пока Андрею Вячеславовичу позвоню, чтобы нас вдвоем пропустили». Девушка аккуратно вытащила пальцы из захвата мужчины и полезла в сумочку за телефоном. Сама атмосфера лечебного центра нагнетала, как бы его ни назвали, но это больница. А значит, море лекарств, сломанные судьбы и океан слез. В каждом углу сквозила боль, пропитавшая даже стены, которые давили, пока Ира с Давидом по коридорам шли. А после? Инвалидное кресло, тот, кого считали легендой, и потухший взгляд. «Витя», — девушка кинулась к брату, приседая перед ним на корточки «как ты?» Давид повернул голову в сторону врача, даже рот открыл, чтобы повторить вчерашний вопрос. Но Андрей Вячеславович понял и без слов. Кивнул на дверь, после чего покинул помещение первым. «Я сейчас вернусь», — негромко произнес Давид, обращая на себя внимание не только Ирона и малыша. Взгляд осознанный, хоть и потухший. Посмотрел на монстра и снова отвернулся. «Вроде и сказать, что ты хотела, может Давиду только показалось». В любом случае, в коридоре ждал врач. К нему и направился, оставив брата с сестрой наедине. «Вижу, что мужчина вы ответственный», — Андрей Вячеславович кивнул в подтверждении своих слов. «А то был тут один отморозок. С этим разберемся», — Давид скрипнул зубами, уже мысленно представляя, как Марку голову открутит. «С огромным, так сказать, удовольствием и определенным видом садизма. Что с Виктором? Если кратко, то состояние ухудшается с каждым днём. Мужчина вздохнул печально. Так его вся эта ситуация задевала за живое. Деньги? «Пока есть», — перебил Давида. «Честно говоря, даже не представляю, где она берёт такие суммы». Зато монстр представлял. А также со стопроцентной уверенностью знал, что этот ублюдок требует от девушки взамен. Жизнью рисковать, все его прихоти исполнять, Даже ничего не ёкнуло, когда в постель к Давиду подсовывал. Не учёл Марка одного. Девочка монстру понравилась. Такое бывает и за ядлыми холостяками, особенно, как теперь выясняется, однолюбыми. И теперь бесится, так как не может больше Ирину за ниточки дёргать. Вырвалась девочка из-под контроля. И Давид никому не позволит снова её пытаться использовать. Сколько ему осталось? Натанович затаял дыхание, так как вряд ли и расспросит Да и врач обязан вселять надежду. Только вот Давид-реалист много чего в жизни повидал. Предпочитает смотреть правде в глаза и заранее знать о предстоящих проблемах. Сложно сказать, Андрей Вячеславович пожал плечами. Одному Богу известно. Новая операция, не унимался Давид, но врач замотал головой из стороны в сторону. Только в Германии или Израиле, но опять же, запнулся с печалью, глядя в глаза своему собеседнику. Гарантии нет. Он говорить хоть может, монстр кивнул в сторону палаты. Иногда мужчина в ответ усмехнулся, когда сам захочет. Спасибо вам, пожал напоследок мужчине руку, если что, звоните в любое время. Поддержите ее, услышал в спину, когда уже рука дотронулась до дверной ручки и застыл на месте. Она очень хорошая девочка. Поддержит обязательно. Разобраться бы теперь со всеми насущными проблемами, которые резко на голову свалились. Но Давиду не привыкать и не из таких передряг выкарабкивался. Раз жив до сих пор, то шансы есть всегда. А сел столько, что точно горы свернет, лишь ублюдков типа Марка наказать. Вошел в палату в тот момент, когда Ира стояла спиной к двери и плакала. Все то же инвалидное кресло, Виктор, который при звуке открывшейся двери голову повернул в сторону монстра. И все тот же потухший взгляд. Правда, сейчас малыш смотрел пристально на приехавшего с его сестрой мужчину, как будто оценивал. И вдруг внезапно произнес «Оставь нас, Ира».